Глава восьмая. Вопрос на засыпку. Кто взрослее, дети или родители? Ответ. Без комментариев. Я считаю, новогодний ажиотаж не должен стучаться в окна и двери слишком рано. Дед Мороз со Снегуркой вправе рассчитывать на яркую искреннюю встречу, а не на дежурное. Ну ладно, заходите, раз пришли, и накладывайте Оливье сами. Если уже с ноября магазины, офисы, ловчонки усиленно навязывают атмосферу Нового года, не нуждающегося в рекламе, то к концу декабря любимый праздник безвозвратно прокисает и превращается в расслоившуюся жижу. И я рада, что в этом году ничего подобного не случится. Только вчера, подъезжая к дому, я увидела первую лохматую гирлянду на торговой палатке, И только сегодня, подыскивая для Эмы Карловны фогли скромный презент, наткнулась на красивейшие блестящие шары, мишуру и открытки. На лице тут же появилась глупая улыбка. Не знаю почему, но мне стало удивительно весело. Покупая набор елочных игрушек, содержащий детку, бабку, внучку, репку и непонятного барашка, я здорово рисковала. А уж отправляя в пакет бутылку шампанского, я просто вставала на край пропасти под названием «Дорогая, а где ты собираешься отмечать Новый год? Надеюсь, со мной?» Да, я подталкивала мамулю к подобным словам и вопросам. Правда, они грозили мне лишь в том случае, если в данный момент в ее личной жизни царил штиль. Наличие же поблизости бородатого художника, ловкого адвоката или успешного бизнесмена автоматически освобождало меня от этой повинности. Мама, надеюсь, у тебя все в порядке. Сегодня, кстати, мне приснился Кондрашов, злой как тысяча чертей. Он требовал десять гектаров земли, метался богостенный и постоянно повторял... «Не зря я на тебе не женился! Не зря я на тебе не женился!» Сон был приятный, и я расстроилась, когда проснулась. Моя мамуля проживает в роскошном комплексе «Квинта» на краю Москвы, и по дороге я успела передумать о многом. Карьеру жалко, но Бондаренко обычно долго зла не держит, и есть, есть надежда на скорое прощение. Кто же знал, что так получится?» что чуть ли не за сутки я ласточкой взлечу на первую строчку рейтинга невест, а затем загремлю вниз с кукожным башмаком. Конопушки ему мешают сосредоточиться, ноги слишком длинные. Ну, извините, Дмитрий Сергеевич, не угодила. А вообще эти претензии не ко мне, а к вашей подружке Эми Карловне и к моему бесследно исчезнувшему отцу. У меня еще несколько волшебных родинок имеется. Не буду говорить, где. Пусть это в дальнейшем станет для вас сюрпризом. С трудом сдержав смех, я нажала кнопку дверного звонка. «Проходи, дорогая». Маман чмокнула меня в щеку, критически оглядела с ног до головы, отошла в сторону и вздернула подбородок, демонстрируя свой бесподобный внешний вид. «Ты могла бы приезжать чаще». «Ну, конечно, тебе некогда. Нужно десять раз позвонить, чтобы ты появилась». «Вообще-то, реальная ситуация прямо противоположна. Мама позвонила вчера вечером только один раз, и я уже здесь, а до этого звонила я ей, но... Хм, не сложилось». «Это тебе». Протянув пакет с новогодним приветом, я принялась расстегивать пальто. «Она действительно очень хорошо выглядит» и пятьдесят законных лет. День рождения в этом году стал настоящей трагедией, и цифра пятьдесят была запрещена к произношению вслух, кажутся ошибкой паспортного стола. Даже дома она была одета по первому разряду, накрашена, тщательно причесана с осанкой аристократки, с идеальным маникюром и уместными украшениями на шее и пальцах. Настоящая светская львица — Пиковая шапочка богемы. Эмма Карловна Фогли. Ага. Рядом с ней вполне можно чувствовать себя горемычной золушкой, которой так и не пришла крестная фея, замученной приступами склероза. Спасибо, очень мило. Пол Москвы обегала, пока нашла. Серьезно ответила я и направилась в просторную столовую, где мне обязательно нальют зеленый чай и откажут в сахаре. О, этой квартире позавидовал бы даже листопадов. Высокие потолки, просторные комнаты, отличный вид из окна, дорогая мебель и каждая мелочь на своем месте. Только спальня, оформленная в барби-тонах, всегда вызывала у меня резкое отчуждение. Я никогда бы не смогла жить в розовой коробке, спать на обязательно розовой простыне и ступать по розовому ковру, Глаза разболелись бы от ужаса, я уж не говорю о сердце. Но мама видит в этой декорации оттенки молодости. — Ты похудела, — констатировала она, ставя передо мной чашку с зеленым чаем. — Не замечала, — дернула я плечом, втайне надеясь на два запретных кусочка сахара. — Сахара не будет, — улыбнулась маман, усаживаясь напротив. — Сахар — это зло. — Да, я помню. Мы посмотрели друг на друга, обе поджали губы, встретились взглядами и сделали поглотку чая. «Моя мама! Это моя мама!» «Девочка моя, я рада твоему приезду! Помню, помню, ты хотела заехать еще месяц назад, но я замоталась. Прости. И к тому же я была не одна! Ерунда! Я подтянула веки. Нравится?» Внимательно изучив мамины веки, я еще раз дернула плечом, вспомнить бы, какие они раньше были. — Ты опять перекрасилась в блондинку, — увильнула я, осторожно возвращая хрупкую чашку на блюдце. Вот это я заметила сразу. — Да, рыжий цвет быстро надоедает. Она развернулась, положила ногу на ногу, сдула с лба локон светлых волос, придвинула к себе пачку сигарет, и через пару секунд воздух окрасился ароматами вишни и дыма. — Неужели сахар вреднее курения? — поинтересовалась я, продолжая надеяться на сладкий чай. — Может и нет, но я должна заботиться о твоем здоровье. — Спасибо, мама. Добавлять фразу о вреде пассивного курения я благоразумно не стала. Она недовольно поморщилась, уловив иронию, и стряхнула пепел в прозрачную стеклянную пепельницу, отделанную мелкими бежевыми ракушками. Еще в детстве мне нравилось следить за ее точными, грациозными движениями, и сейчас я по привычке залюбовалась. До чего же мы разные, кажется, наши миры вообще не пересекаются ни в одной точке, если не считать персоны Дмитрия Сергеевича Кондрашова. Мне звонил Игорь, спрашивал о тебе. Справка. Кто такой Игорь? Если я вам еще не говорила, что моего бывшего мужа зовут Игорь, то самое время об этом упомянуть. Когда-то именно мамуля познакомила меня с ним. Считая его весьма перспективным молодым человеком из хорошей семьи, она уже на второй день подняла вопрос о свадьбе. И вот каким-то чудом, наперекор моей вредности и духу противоречия, этот брак состоялся. О, какой же разразился скандал, когда я все же решила развестись. По мнению мамы, Игорь именно тот мужчина, который мне нужен, замученный моим характером, безвинно пострадавший и беспочвенно обиженный. А я с ней категорически не согласна. «Да», — улыбнулась я, готовясь к лекции на тему «Вы могли бы встретиться, объясниться и начать все заново». «Ты меня поэтому пригласила?» «Настоящую причину я знала, но раскрывать карты не собиралась. Маман никогда не будет на моей стороне. У нее найдется тысяча причин, чтобы оправдать и поддержать Кондрашова». «Нет, но об этом позже». Игорь до сих пор сожалеет о разводе. У него никого нет, — деловито, — ответила она, многозначительно приподнимая тонкие брови. — Сочувствую, — я вздохнула и потупила взор. — Перестань поясничать. На свете не так много мужчин, готовых терпеть твой характер. Мама резко потушила сигарету, сделала глоток чая и сердито посмотрела на меня. Вокруг глаз собрались мелкие предательские морщинки — а выражение лица стало капризным. — У меня нормальный характер. Я откинулась на высокую спинку стула. Я несу людям добро и позитив. — Нет, ты сущее наказание, и я считаю, что ваш с Игорем брак развалила именно ты. Зачем сразу после свадьбы ты потащила его в коммуналку? Я же предлагала деньги на квартиру. — Мы не искали легких путей. Невинно пожала я плечами». Трудности закаляют и сплачивают. — Он талантливый, интересный мужчина, и у него были желания, с которыми ты совершенно не считалась. Вы могли бы отдыхать за границей, но вместо этого то копили на фотоаппарат, то на диван. Зачем? Объясни мне, зачем? Я всегда располагала деньгами и всегда была готова поделиться ими с тобой и с Игорем. — Мам... Мы вовсе не бедствовали, — развела я руками. Пили дорогущее вино, купили две машины, шастали по друзьям и ресторанам. Не в этом дело. Любовь прошла. Я помолчала и добавила. Причем прошла довольно быстро. Я просто не задумывалась об этом. Он хочет встретиться. Нет. Я знала, что ты откажешь. Ее глаза вспыхнули недовольным огнем. Ладно, дело твое. Но учти, одинокая женщина — это неприлично. К тому же одинокие женщины чаще болеют, впадают в депрессию и вечно борются с чувством глубокого неудовлетворения. Ладно, я найду кого-нибудь. Ура! От одной скользкой темы удалось успешно отделаться. Я ловко юркнула под корягу, затаилась и блаженно закрыла глаза. А теперь обещай, что ты выслушаешь меня спокойно и хоть раз в жизни попытаешься понять. Тонкая длинная сигарета подскочила в воздухе и опустилась на край пепельницы. Ого! Именно потому, что ты всегда отказывалась от моей помощи, я на этот раз решила обойтись без твоего мнения. В голосе маман появились музыкальные нотки. Она встала, улыбнулась, подошла к массивному антикварному буфету, повернулась к нему спиной и скрестила руки на груди. Теперь она очень напоминала сериальную героиню — жену главы семьи, вокруг которой крутятся интриги и страсти. — Если ты помнишь, я была замужем. Четырежды продемонстрировала я хорошую память, и мои мужья, к сожалению, безвременно скончались. Кроме одного... Маман махнула рукой, что переводилось как «я плохо помню этот случай», и продолжила. Оказалось, незадолго до смерти Самуэль купил землю, десять гектаров. Сначала я не задумывалась об этой недвижимости, хорошее вложение денег, не более, но затем приняла твердое решение, которое и оформила на прошлой неделе. «Эта земля теперь принадлежит тебе». Она выдержала театральную паузу и подчеркнула. — По документам она принадлежит тебе, и ты вправе распоряжаться ею так, как посчитаешь нужным. — Ну ты даешь, мама! — выдохнула я слова, родившиеся в моей голове еще в доме Кондрашова. — Даже не знаю, что сказать. — Спасибо. — Это неожиданно и приятно. — Спасибо. — То есть ты не собираешься отказываться? — — Нет, я всегда мечтала о десяти гектарах нетронутой человеком земли. Она же нетронутая. Маман склонила голову на бок, пытаясь понять, иронизирую я или нет. Но мой вид убедил ее в серьезном отношении к царственному подарку. Участок рядом с озером, частично лес, частично поле. Обалдеть! С ума сойти! Мне принадлежит земля! Огромное спасибо! Правда! Укол совести пробуравил печенку, но я не могла отступить. Где-то в одном из уголков души я чувствовала, это справедливо, это правильно, так и должно быть. И еще я чувствовала, что сама, по сути, имею мало отношения к развивающимся событиям. Судьба настойчиво ведет меня за руку, и нужно только подыгрывать ей. И еще я чувствовала, что впереди меня ждет нечто странное — необъяснимое, новое, то, что окажется сильнее меня, сильнее всего то, с чем придется бороться. И страшно было идти вперед и невозможно остановиться. Ух, даже в глазах потемнело на миг. Вот и отлично. Зная тебя, я настраивалась на долгий и тяжелый разговор. Может, ты все же пересмотришь отношения с Игорем? Нет, замотала я головой, нет. «А как же депрессия? Я не подвержена им. А удовлетворение? Оно у меня случается регулярно». «Хорошо, хорошо. Не буду вмешиваться в ваши отношения. Лучше давай еще поговорим о земле. Я не разбираюсь в этих вопросах и вряд ли смогу тебя проконсультировать. Но ты и сама понимаешь, что недвижимость должна приносить доход. Цены на землю растут». И существует несколько вариантов. Или оставить как есть, или продать, или... Да пусть все остается как есть. Ты же говоришь, цены растут. Она немного помолчала, перебирая пальцами серебряное кольцо с большим мутным камнем. Затем убрала за ухо волосы и кокетливо наклонила голову. Скажу честно, ко мне обратился один человек с просьбой продать ему эти десять гектаров. Мы дружны. И я бы хотела помочь ему. То есть, если тебе все равно, где будет находиться твой участок земли, или ты готова говорить о цене, то... А как его зовут? Дмитрий Сергеевич Кондрашов. Он занимается застройкой, арендой и еще чем-то. Мы познакомились давным-давно на светском приеме и временами встречались на различных мероприятиях. Он достойный человек, так что ты скажешь? — Да уж, обалдеть, какой достойный. У меня никогда не было земли, я растеряна. Выдала я заготовленную фразу. Верится с трудом, улыбнулась мама и вернулась к столу плавной походкой супермодели. Ни разу в жизни не видела тебя растерянной. Но не каждый день на меня сваливается десять гектаров. Ты готова их продать? Пока нет, но, возможно, в дальнейшем. Мне хочется посмотреть землю и я бы познакомилась с этим человеком, ну, с Кондрашовым. Вдруг он мне не понравится. Он безупречен. Тогда я точно должна на него посмотреть, потому что таких экземпляров я еще не встречала. Наташа мгновенно отреагировала мама, вложив в голос килограмм упрека. Ну, то есть встречала, но это большая редкость. М -м -м. Вот, например, Бондаренко или Середа, «Очень достойны люди, мужчины». Сдерживаться я больше не могла и приснула от смеха. «Интересно, как округлились бы мамины глаза, если бы она узнала, что я побывала в невестах Кондрашова, что этот безупречный субъект чуть было не женился на мне, и что его не устроили мои ноги, и он испугался моей самостоятельности». А главное, он польстился на эти чертовые гектары земли и предпочел мне дочь Эммы Карловны Фогли, то есть меня же. Пожалуй, у нее бы закружилась голова. Нет, ты никогда не поменяешься. Мам, я буду стараться. Я буду работать над собой. Продолжая хихикать, ответила я. Для моего исправления нужны годы. Я могу сказать Кондрашову, что ты согласна встретиться? Конечно. «Завтра я устраиваю скромную вечеринку в галерее. Закуски, коктейли, морепродукты и музыка. Ты придешь?» «Да, я обожаю скромные вечеринки с морепродуктами». «Хорошо, девочка моя, там и поговорите». Мой смех сразу пошел на убыль. Я заерзала на стуле, перебирая имеющиеся в шкафу наряды и недовольно отвергая один за другим. Наша встреча должна быть особенной, а я — умопомрачительной. Пусть приглушенный свет галереи тон-мотив подчеркивает изгибы моего тела, как в кино. Пусть голос звучит уверенно-сексуально, как в кино. Пусть взгляд убивает на месте, как в кино. Пусть искрится шампанское в высоких дорогих бокалах, как в кино». Пусть сердце Кондрашова дрогнет, пусть мое запоет. — Дорогая, а где ты собираешься отмечать Новый год? Надеюсь, со мной? — Вот она, пропасть. Маленький шажок, и я жалким камушком полечу вниз. Значит, моя маман сейчас одинока. Фу, как неприлично. — Пока не знаю, — расплывчато ответила я. — Не буду ее шокировать, но вам скажу. Новый год я собираюсь встретить в доме Дмитрия Сергеевича Кондрашова, в главной гостиной, сразу после того, как раскритикую все, что сделает в левом крыле слива Бережков».